Вот этого так не будет, — покачал головой Эллак. Братья позавидовали бы такой большой доли для меня. И, кроме того, Дженгизиц уже выпросил себе у царя некоторых из ваших племен. «Зачем — Зачем? — спросил Визигаст. — Ведь он ненавидит нас. — Именно поэтому Аттила и согласился на его просьбу. «Горе народом под его владычеством! Он бесчеловечен!» — произнес король. «Словом он! Истинный гун!» — сказал с презрением Дакхар. «Скир!» — воскликнула Лак сдержанно, но с угрозой. «Прости ему!» — попросила Ильдиху. «Он не может обидеть тебя, ведь ты наполовину наш соплеменник!» «А Дженгизиц!» — гневно продолжал Дакхар. так это уже чистокровный гун гордость и украшение своего народа оттого то отец и любит его печально сказала лак да откуда гуннам знать человеческое милосердие когда они сами не люди горячился дакхар что ты говоришь спросила лак предание это известно всем германцам и оно не выдумка я знаю его Позади тебя, докхар на дереве висит твоя арфа. Спой мне, прошу тебя, сагу о происхождении гуннов. И Эллак подал ему маленькую треугольную арфу. Глава третья Дагхар ударил по струнам и запел любимую германцами сагу. Все германские племена, — говорилось в ней, — произошли от светлых богов. Одни лишь гунны рождены злобными, нечистыми финскими колдуньями, изгнанными за их гибельные чары в далекие степи. Здесь-то от проклятого союза колдуней с духами зла народились отвратительно безобразные, кривоногие, грязные, коварные гунны, да пел с увлечением и страстью, особенно подчеркивая самые обидные для гуннов места. Ильдихо с участием смотрела на Эллака, стоявшего молча, с опущенными глазами. «Благодарю», — спокойно сказал он, когда певец кончил. «Пение твое поучительно. Ты лучше всего пел наиболее отвратительные части саги. Очевидно, ты веришь этому. К сожалению, ненависть к гуннам до того въелась в вас, что даже ты не сомневаешься в истине бабьих сказок. Верю». потому что мне хочется верить, — упрямо отвечал Дакхар. — Сага не лжет. Я пел ее не для тебя. Мне жаль было огорчить тебя, но я охотно пропел бы ее кому-то другому в присутствии его вельмож и гостей. Мне приятнее слышать звуки любви. Теперь спой мне любовную песню. Ты должен быть особенно искусен в этом роде. — Это правда? — сияющим взором вскричал Дакхар. И для моего вдохновения достаточно одного лишь взгляда на нее. С горячей страстью пропел он песню, полную самой нежной любви, и, окончив, устремил пылающий взор на зардевшуюся невесту. Отбросив фарфу, он быстро подошел к ней с раскрытыми объятиями, но она строго отстранила его, лишь на мгновение сжав его горячую руку. Между тем, Элак. Подняв отброшенную арфу и, печально глядя на счастливую читу, тихо напевал гунскую песню. Прекрасная, печальная мелодия, хотя и гунского характера, заметил Дакхар. Эл-Лак, — произнесла Ильдихо, глядя в его большие темные глаза. То высокое благородное побуждение Которое привело тебя к нам, было побуждением Гота, а не Гунна. Никогда больше я не назову тебя Гунным. ты не чужой нам. Для меня ты сын Амальгильды, а не Атилы. Ты заблуждаешься, принцесса, и несправедливо к могучему завоевателю. Атил ужасен, но в то же время он велик, и ему доступна доброта и благородство. Это говорю я. Ненавидимый им сын, но теперь, поспешите! Король уже велит вести коней, я сам проведу вас по кратчайшей дороге. Книга четвертая, глава первая. Много дней пришлось послам дожидаться в лагере от силы.